— Командир, здесь что-то не то! — задумчиво проговорил молодой рейнджер, сразу насторожив все свои способности и указав в том самом направлении, куда они сейчас двигались. — Я ощущаю там какую-то опасность, но не такую, как мы ощущали вчера. Та опасность, видимо, исходит откуда-то из центра черного леса, и я не стал бы туда соваться. Я сильно сомневаюсь, что там может быть хоть кто-то из разумных. «Надо быть полным глупцом, чтобы туда полезть. Если гномы именно в этом лесном массиве те самые лекарственные травы собирают, то, скорее всего, где-то на краю. Вряд ли они в центр сунутся. Там даже такие лесные жители, как мы, будут в опасности. Что уж говорить про гномов. А вот в том направлении, куда мы сейчас собирались идти, я чувствую какую-то странную и непонятную мне опасность. Можно, конечно, попытаться туда все же сходить». Ведь там другая сила, неестественная лесу. Немного поразмыслив, командир группы рейнджеров согласился с ним. По крайней мере, там у них есть возможность что-то найти. Конечно, кто-нибудь мог бы им сказать о том, что только обнаружив внимание какой-то могущественной сущности, они могли бы вернуться домой. Но это было бы ошибкой. Ведь свои чувства и ощущения угрозы великому князю они предъявить банально не смогут. Им нужно что-то вещественное. И именно поэтому они сейчас и углублялись в этот мрачный лес, рискуя своей жизнью. Тем более, что та самая угроза, которую явно почувствовал молодой эльф-рейнджер, явно имела отношение к чужеродной на этой территории магии. И это уже само по себе заставило командира группы задуматься о том, что могло бы чужеродного на территории леса, Тем более такого леса, который так контролируется могущественными сущностями. Может быть, над черным лесом взял покровительство какой-нибудь темный бог? Вполне возможно, хотя... Пока что здесь им встречались только животные, которые были какие-то слишком уж большие, и даже агрессивные, так как старательно пытались выйти на их след. Была даже целая группа крупных волков, пытавшаяся их настигнуть. Просто опытные рейнджеры сумели их обмануть, создав несколько направлений ложных следов, которые увели эту группу волков куда-то в сторону. Но при этом эльфы все равно не расслаблялись и готовились к сюрпризам. Может быть, здесь так же, как и на территории выжженной пустыни, магия может создавать каких-нибудь монстров? Такое тоже вполне может быть. И чем они будут глубже в лес заходить? тем больше и сильнее вероятность того, что они могут встретить невероятных и сильных тварей. Вполне может быть. И эльфам не хотелось бы таких столкновений. Лучше сталкиваться с тем, от кого ты хотя бы знаешь, чего можно ожидать. А если ты не знаешь этого, то лучше такого противника обходить стороной. Опытный командир рейнджера все это прекрасно понимал. И поэтому был готов к любому развитию событий. «Командир! А это что такое?» Их старый следопыт внезапно привлёк внимание своего старого товарища, внимательно осмотрев территорию, и показал на несколько следов, которые даже выглядели в этом лесу чужеродными. «Если я не ошибаюсь, то это, скорее всего, следы костяной гончей. Откуда она могла взяться в обычном, хотя и черном лесу? Здесь ведь в основном все заполнено магией природы». Но откуда здесь могли взяться некротические твари из бестиария нежити? Удивленно присмотревшись к следам, которые обнаружил его товарищ, командир группы рейнджеров был действительно шокирован тем фактом, что тот не ошибся. Это действительно были следы костяной гончей. Такие следы очень сильно напоминают лапу обычной собаки, только пальцы более мощные и когти гораздо крупнее и длиннее. К тому же вся эта лапа – одна сплошная кость, спаянная из останков разных существ. Надо сказать, что подобные существа достаточно опасны, особенно когда эти твари действуют стая. Об этом тоже забывать не стоит. Тем более, что подобные существа банально на пустом месте не появляются, хотя бы из-за того, что этим существам нужен вожак. Костяные гонщи обычно прислуживают более опасным существам из бестиария нежити, например, какому-нибудь личу, тем более что, покрутившись по территории, их следопыт обнаружил еще достаточно много таких следов, которые выглядели весьма подозрительно, так как, по сути, представляли из себя целые и достаточно давно протоптанные тропинки, которые откровенно вызывали раздражение. Раздражение из-за того, что эту территорию данные твари не просто прошли случайно, направляясь куда-то по своим непонятным делам. Эти твари на данной территории чувствовали себя как дома. Они ее патрулировали и охраняли. А это типичный признак наличия здесь и более опасных существ. Нам только лича здесь и не хватало. Задумчиво оторвав взгляд от следов на земле, Командир рейнджеров принялся внимательно осматриваться по сторонам, разыскивая на деревьях хоть какие-то признаки наличия в данной местности более серьезных некротических существ, которые могут представлять для них угрозу. Если здесь окопался лещ, то отсюда мы точно можем живыми не уйти. Но откуда мог взяться лещ в Черном лесу? Как-то слишком уж легкомысленно пожал плечами молодой рейнджер, старательно крутя головой, словно пытаясь вслед за командиром разглядеть потенциальную угрозу. — Ведь здесь живой лес. — Откуда здесь могут взяться подобные чудовища? — К тому же мы не готовились к встрече с ними. — Рейнджер великого леса должен быть готов к встрече с любой угрозой. Резко нахмурившись, мрачно посмотрел старшей группы на этого молодого паренька, который, видимо, в торопях не подумал об этой возможности и банально не взял с собой ничего для защиты от подобных существ, которые могут быть весьма опасны даже в лесу. Из-за этого у всей группы будет меньше возможностей из-за отсутствия поддержки или даже простого клинка в бою. — Что входит в защитный набор рейнджера, ты случайно не забыл? Приблизившись к растерянному молодому эльфу, командир сам принялся проверять его сумку и пояс. «У тебя должна быть группа амулета защиты от духов, группа амулетов защиты от различных видов природной магии, боевой магии, а также от тьмы и сил смерти. Где твои наборы?» К его нескрываемой радости у парня этот набор был в полном составе. Как оказалось, эту сумку собирал не сам данный молодой индивидуум, а его отец, бывший достаточно опытным бойцом-рейнджером. что все же давало шанс этому парню выжить в данной ситуации. Поэтому, немного успокоившись, командир тихо кивнул остальным, и эльфы принялись старательно менять амулеты. К сожалению, одновременно носить подобные украшения было бессмысленно, ввиду того, что магия природы больше имеет отношение к живым силам, а некромантии и магии тьмы к мертвым. Поэтому подобные предметы, наполненные подобными магическими силами, Начинали между собой конфликтовать, и носить их вместе было бы глупо и даже опасно. В лучшем случае такой умник очень быстро останется без какой-либо защиты, так как эта сила банально постарается уничтожить противоположную ей силу и разрядит все амулеты. В худшем случае, если амулеты достаточно сильны, могут возникнуть достаточно сильные конфликты магических структур, что в конце концов заставит их взорваться. А это очень плохо. Радовало только то, что в данном случае у эльфов может быть только один противник. Живые существа, насколько бы управляемыми они ни были бы, редко соседствуют с некротическими. Редко это означает практически никогда. Так что сейчас они могли встретиться только с этими существами. И это был факт. Если мы здесь встретили этих монстров, то кого еще можно тут увидеть? задумчиво проворчал командир группы, аккуратно доставая из своей походной сумки, которую получил в хранилище великого князя, для того, чтобы доставить найденные в черном лесу кусты с соцветиями золотой риланской яшмы, орудие для своих товарищей, которое было заранее напоено силой света и являлось лучшим средством борьбы с некротическими существами. Ведь в этом лесу такой твари, как лич. Достаточно много возможностей. Убив какого-нибудь местного медведя, он мог получить в свои руки очень мощного монстра. Сильного и достаточно опасного. А это может быть для нас весьма опасно. Это все говорило как раз не в пользу эльфов. Хотя в этой ситуации даже у них есть шанс. По крайней мере, с костяными гончами они знали, что им нужно делать. В данном случае им могла помочь именно магия природы. При помощи магического плетения в юнок можно было запутать ноги этих весьма шустрых существ, вынудив их остановиться на месте хоть на небольшой промежуток времени. Ненадолго. Но этого времени эльфам хватило бы, чтобы изрубить таких тварей на куски, после чего можно будет собрать своеобразные трофеи. Вряд ли в Ренейле кто-то знал о том, что эльфы собирают даже такие темные артефакты в виде костей некротических тварей, которые пронизывают темные силы. Все это рейнджеры отдавали эльфов. А что этот древний старик делал с ними, простых рейнджеров уже никоим образом не касалось. Особенно он любил собирать различные головы таких монстров. Среди эльфов поговаривали о том, что за голову лича он может заплатить чуть ли не золотом за вес этой черепушкой. Кто-то может сказать, что она достаточно легкая, Нет, такая черепушка достаточно тяжелая, так как преобразуется в артефакт силы тьмы и некромантии. Поэтому сравнивать ее с обычным черепом какого-либо разумного, который представляет из себя просто высушенную и выскобленную кость, было бы банальной глупостью. К тому же сейчас командир группы рейнджеров думал не о себе. Столкновение с такими монстрами на территории Черного леса уже само по себе могло бы стать причиной для возвращения группы. Особенно в том случае, если они сообщат про то, что столкнулись с достаточно большой группировкой некротических тварей. А учитывая то, что здесь время от времени пропадали экспедиции, посланные теми же магами из ближайших государств, то можно было понять, что таких монстров, как Лич, которые появляются из тел погибших магов, на данном участке территории может быть очень много. Все может зависеть именно от того, кто именно из магов здесь погибал. Если хоть один из этих разумных был некромантом, или имел хоть какую-то предрасположенность к магии тьмы, то сразу стоит понимать тот факт, что подобный лич мог банально уже перерасти в архи лича. А такой монстр был куда опаснее. Если с личем рейнджера такой командой могли бы справиться, если он один и без охраны, то что они будут делать с Архиличем? Такой монстр достаточно опасен даже для более крупного отряда. И справиться с ним сможет разве что какой-нибудь отряд гвардейцев Великого Князя. Или целых четыре пятерки рейнджеров при поддержке пары боевых магов, так как противник подобного рода слишком опасен. Архилищ сам по себе может стать сосредоточением силы смерти и тьмы. Да, такой трофей стоит еще дороже — И архимаг эльфов, например, мог взамен за такой подарок замолнить свое слово перед великим князем, чтобы представителям семьи такого умелого рейнджера предоставили дворянское достоинство. Уже только поэтому такой рейнджер будет как минимум офицером, но никак не командиром простой группы рейнджеров, которую посылают на подобное смертельно опасное задание. Уже только поэтому командир рейнджеров сейчас переживал, Он переживал за то, что следов этих тварей здесь было слишком много. Немного в стороне они обнаружили также следы, больше похожие на какие-то медвежьи. Если только медведь вымахал до монстра размеров 3 половиной десятков локтей высотой. Да, подобный трофей в виде представленного черепа такого существа мог бы заставить того же великого князя отступиться от мысли проверять черный лес. Вот только что-то подсказывало опытному рейнджеру эльфов, что в данном случае им придется отступать. Этот монстр был слишком велик. К тому же рядом с ним были замечены следы, больше похожие на следы каких-то разумных, облаченных в тяжелую броню, только исхудавшие до костей. И уже только поэтому можно было понять, что это либо скелетоны воины, либо скелетоны рыцари. Про рыцарей тьмы тут и думать не хотелось. Даже один такой монстр, насыщенный силой тьмы, может сам спокойно убить лича. Про простых рейнджеров тут можно и не говорить. Они банально с ним не справятся. Мысленно выругавшись от таких новостей, командир группы взмахом руки указал другое направление. Выбора у них просто нет. И попытаться выследить некротических тварей они банально не смогут. Он и сам уже прекрасно понимал тот факт, что попытка напасть на группу тех же костяных гонщик, чтобы заполучить пару черепов-трофеев, чтобы раз и навсегда заставить их командиров задуматься о необходимости подобных экспедиций на данную территорию, банально ничего им не даст, кроме проблем. Дело в том, что если некротические твари патрулируют территорию, то сразу становится понятно то, что их кто-то контролирует. И этот самый кто-то сразу же отреагирует на попытку подобного нападения. То есть на их след тут же встанут все имеющиеся поблизости некротические существа. А учитывая тот факт, что этот лес для эльфов чужой, можно сразу понять еще и то, что быстро выйти с этих территорий у них банально не получится. Так что им оставалось только одно. Попробовать все-таки пройти ближе к центру этого леса, как бы показательно обойдя опасную территорию, где они почувствовали присутствие какой-то могущественной сущности. И таким образом они как бы выполнят задание, но при этом ничего не получат в виде доказательств, но хотя бы жизни своей сберегут. Ведь в данном случае ситуация обострилась именно присутствием на этой территории не только каких-то неведомых могущественных существ, но и некротических тварей. Командир... Рейнджеры еще не успели уйти достаточно далеко в сторону. Как из-за ближайших кустов, неожиданно, с каким-то утробным рычанием, поднялась костяная гончая по какой-то неведомой причине, там затаившаяся и не пытавшаяся как-то передвигаться, что и стало для них своеобразным сюрпризом, так как для костяной гончей подобное поведение было совсем неестественно. Такие монстры обычно постоянно передвигались, и никогда не находились на одном месте, тем более и не пытались спрятаться под кустом, словно ожидая противника в засаде. Уже только поэтому стало понятно, что в данном случае противник им попался весьма опасный. Тем более, что можно было понять главное, раз эти твари ведут себя неестественно для таких существ, то значит они точно находятся под внешним управлением, и их хозяин уже знал о том, что на территорию, которую он считает своей, кто-то чужой уже вторгся. Быстро бросив под лапы взметнувшегося им навстречу монстра своеобразное магическое плетение, заставившее траву заплести лапы некротической твари, командир группы дал возможность своим товарищам практически мгновенно изрубить костяную гончую теми самыми мечами, которые были напоены силой света, Подобная не было проблемой, вот только действовать надо было очень быстро. Перед гибелью тварь издала довольно громкий и протяжный вой, и рейнджеры услышали то, как несколько таких же жутких голосов подхватили эту песню смерти. И это была не песня смерти уже заранее мертвой твари, это была песня смерти по тем, кто посмел прийти на эти земли. Как можно быстрее покидав свою сумку путешественника, все попавшиеся им таким образом трофеи, командир рейнджеров приказал уходить ближе к центру. К центру черного леса. Возможно, имеющееся там могущественное существо примет меры и постарается остановить этих некротических существ. Да, у самих эльфов сейчас был очень призрачный шанс выжить. Как уже говорилось ранее, это в великом лесу каждый куст и каждое дерево. Помогали им именно по той причине, что эльфы там были своими. А вот чужаков они старательно хватали за одежду своими колючками и ветвями и мешали тем продвигаться дальше. Тут же все было наоборот. Некротические твари чувствовали себя здесь как дома. А вот эльфам приходилось буквально вырываться из необычно плотных зарослей кустов, которые пытались их задержать. И, судя по всему, некротические твари даже не желали задерживаться, так как они передвигались по этому лесу с таким шумом и хрустом, будто бы проламывали себе целые просеки. Именно по этим звукам эльфы и поняли, что к ним приближается что-то настолько достаточно крупное и сильное, что этому монстру даже не хватает пространства между деревьями, чтобы не издавать таких жутких звуков. Жуткими эти звуки были именно для лесных жителей, Так как они прекрасно понимали, что в данном случае это существо старательно ломает ветви и даже молодые деревья, не говоря уже о кустах. Однако пытаться остановиться, чтобы попробовать наказать каким-то образом этого святотатства, никто из них не захотел. Так как они понимали, что в данном случае они могут легко и быстро оказаться на жертвенном алтаре архиилища. Откуда они могли бы это узнать? Да все было просто. Когда командир группы рейнджеров-эльфов подхватил изуродованную темной магией голову костяной гончей, то он четко почувствовал силу и мощь существа, которое ранее контролировало эту тварь, и это был явно не лич. С этой тварью он как-то сталкивался и знал силу воздействия того монстра. Это существо было куда сильнее, гораздо сильнее, и уже только поэтому он понимал, что ему надо вернуться обратно. Ведь с таким монстром они банально не справятся. Но просто назад возвращаться им пришлось бы как раз через ту территорию, откуда сейчас раздавались звуки преследования. Поэтому они рассчитывали уйти через территорию более могущественного существа, которое скорее отреагирует на тех, кто ломает деревья, чем на тех, кто пытается пройти аккуратно, постаравшись не помять даже древесного листа. Вот только тот монстр, который за ними уже гнался, отставать или просто останавливаться, явно не собирался. Треск и шум постепенно нагоняли эльфов, которые из-за попыток быстрее уйти с этой территории стали совершать ошибки. И буквально спустя с полколокола такого бега командир эльфов заметил то, как начал медленно оседать тот самый молодой рейнджер, который, как оказалось, не заметил колючку, пробившую ему перчатку на руке. Легкая царапина оказалась для парня практически смертельной. Сделав еще десяток шагов, он рухнул на землю, замерев навсегда. По уже давно отработанной практике таких событий эльфы сразу же сделали все, что могли для погибшего, банально отрубив ему голову, которую забрали с собой. К сожалению, его тело они уже не спасут. Но голова была нужна. нужна именно для того, чтобы не допустить превращения этого несчастного в некротическую тварь. Эта задержка была буквально на десяток мгновений, но даже этого хватило, чтобы преследующая их тварь практически нагнала беглецов. И тогда старый друг-следопыт пару раз хлопнул командира группы по плечу, после чего, переглянувшись еще одним рейнджером, они остались позади. Такое иногда делалось, когда надо было донести важное известие. Эти двое останутся сзади и постараются задержать монстра. Да, они погибнут, и это даже не обсуждается. Но у командира группы есть возможность предупредить об опасности данной территории и ни в коей мере не допустить, чтобы сюда снова направили какие-нибудь поисковые группы рейнджеров, которым здесь просто нечего делать. Остающиеся за его спиной рейнджера просто успели перекинуть ему два семейных амулета, которые могли только передать из рук руки. С тела забрать эти предметы было нельзя, как и украсть. Любой маг-эльф сразу же поймет, что эти амулеты были украдены. А так? Так он сможет объяснить, что случилось, и ему поверят, ведь это был добровольный выбор других бойцов, дающих возможность своим товарищам выжить. Теперь через лес они прорывались только вдвоем, и командир группы четко услышал сзади какой-то жуткий рев, а потом такой же жуткий крик боли и ярости. Судя по всему, оставшиеся сзади так и не смогли надолго задержать эту тварь, несмотря на свои мечи и все амулеты, напоенные магией света. И это было очень плохо, так как они не успели уйти достаточно далеко. Он еще не успел сам ничего как следует понять. Как последний из его товарищей, деловито поправив на себе мечи, перекинул командиру группы свою походную сумку и такой же амулет, после чего подмигнул и развернулся навстречу снова раздавшемуся сзади хрусту ломаемых ветвей. Стиснув зубы от ярости, которая его охватила, старый эльс еще большим остервенением принялся прорываться сквозь все эти колючки и кусты, Буквально на уровне инстинктов бармача различные проклятия и кары, призывая их на голову того, кто придумал отправить сюда рейнджеров на такую необычную и, возможно, даже жуткую гибель. Тем более, что он сам сейчас понимал главное. Если кто-то из его товарищей попадет в руки Архидича мертвым, то это будет полбеды. Его душа уже будет в руках богини-покровительницы. Да, его родственник говорил о том, что эта богиня на данный момент... отказала эльфам покровительствия на целый год. Вот только души, которые ей посвящены, она явно не упустит. А вот если кто-то из его товарищей попадет в руки Архилища еще живым, то тогда душу этого разумного уже ничто не спасет. Этот монстр постарается на основе души данного разумного сотворить что-нибудь мерзкое, что может быть весьма опасным не только для данной территории, Тем более, что у рейнджеров были определенные знания, которые в руки этого монстра не должны были попасть. Однако, остановив каким-либо образом все то, что сейчас происходило, он уже никак не мог. И поэтому спешил. Спешил вырваться из этой ловушки, в которую они попали. Еще один короткий крик ярости и шум, донесшийся до него со спины, заставили командира рейнджеров быстро выхватить из кармана своего пояса эликсир скорости, который мог бы ему сейчас помочь. Сделав довольно большой глоток, чтобы максимально быстро проглотить это вязкое вещество, он двинулся дальше. Ему надо было вырваться отсюда как можно быстрее. И его собственное здоровье, которое сейчас сжигал эльф, уже не имело значения. Вот только, видимо, не только он один понимал эту проблему, так как преследующая их тварь после столкновения с последним попытавшимся остановить ее рейнджером Тоже значительно ускорилось, так как, несмотря на эликсир скорости, этот шум и треск его все равно уже нагонял. — Это еще что такое? — пораженно выдохнул рейнджер, выбежав на странную и довольно большую поляну, заросшую необычными колючими кустами, опасность которых он уже прекрасно понимал. Более того, за этими кустами посреди всего этого своеобразного поля Росла целая роща гномьих деревьев, огромная, по своей величине ценность в этом мире. Вот только сама эта роща была тоже весьма необычной, так как деревья в природе не растут так плотно друг к другу. А тут эти гномьи деревья практически превратились в забор, сквозь который даже просунуть руку было бы очень сложно. Так не бывает. Раздавшийся сзади разъяренный рев монстра заставил рейнджера отбросить в сторону сумку путешественника, которая могла бы ему сейчас помешать, и, вынув два меча, напоенные светом, развернуться в сторону противника с кусками содранной коры, обломанных веток и даже кусков стволов деревьев, разлетающихся в разные стороны. На него единым тягучим прыжком из леса выпрыгнул какой-то странный монстр, Похоже на своеобразную помесь между медведем и волком, если, конечно, такое существо бывает с шестью лапами и бронированной шкурой в виде костяных сегментов, похожих на чешую. Стоило учитывать и то, что это существо состояло полностью из спаянных костей, что сразу говорило о его опасности и силе, ведь оно буквально полыхало силой тьмы. Каждая его лапа имела минимум шесть достаточно длинных пальцев с огромными когтями, похожими больше на кинжалы. По своему размеру этот монстр достигал высоты минимум в три десятка локтей. И уже только поэтому опытный эльф понял то, насколько опасного монстра они здесь встретили. Также можно было заметить и то, что у него в правом плече, которое обугрелось костяными наростами, до сих пор торчит меч одного из его товарищей. Глаза этого монстра, закрытые мощными надбровными дугами, горели тьмой и первозданной яростью. Пасть, похожую на волчь, украшали достаточно большие клыки, размером чуть ли не с руку самого эльфа. Судя по потекам крови, которая украшала эту морду, все его товарищи бесславно погибли, пытаясь остановить эту тварь. И теперь наступило его время. Он вроде бы нашел что-то весьма ценное в этом лесу. Целую рощу гномик-деревьев. Такого вообще нигде нет, но тут... Было и то, что, видимо, никогда не позволят кому-либо что-либо здесь добывать. Так что сама мысль о том, что здесь те же гномы могли собирать урожай лекарственных трав, была глупой и по-детски наивной. Вот только, судя по всему, некому будет об этом сообщить великий лес. — Ну, иди ко мне! — закричав от ярости и бессилия, Рейнджер бросился к монстру, который, даже не обращая внимания на него, просто отмахнулся передней лапой и бросился дальше, словно за спину эльфа было что-то более опасное, чем он сам. Удар был настолько мощный и стремительный, что командир группы рейнджеров даже не успел попытаться как-то уклониться от него и банально отлетел в сторону, как какая-то поломанная кукла. Рухнув на землю, старый рейнджер не мог даже вдохнуть воздух. из-за резкой боли, пронзившей его тело. Видимо, одним этим ударом тварь переломала ему все ребра, не говоря уже о других костях, так что его судьба уже была предрешена. Какого демона здесь происходит? С трудом прохрипев, эльф медленно повернул голову в сторону, где сейчас должен был находиться монстр, так легко уничтоживший его группу. — Ты куда направилась, тварь? Даже сквозь свою боль и кровавый туман, буквально раздирающий его разум, опытный рейнджер понял, что происходит что-то весьма странное. Так как тварь не пыталась его добить, а направилась куда-то дальше, словно увидела там кого-то еще. И это было странно. Ведь из его группы никого уже не было в живых. Кого могла преследовать тут еще эта тварь? Однако то, что произошло дальше... заставил рейнджера на некоторое время забыть о боли и смерти, что к нему приближались, так как ее угрожающий победный вой, который издавала эта тварь, чувствуя свою бескомпромиссную победу, вдруг сменился на какой-то словно предупреждающий. А это было возможно только в одном случае. Если противник, которого эта тварь встретила, был куда опаснее группы эльфов-рейнджеров и мог даже ее сильно потрепать, Но как и кто мог это сделать, этого он не знал. Но слабая надежда затеплывалась в его душе. Может быть, их план, основанный на том, чтобы стравить существо, контролирующее черный лес, и этих некротических тварей все же сработал? Если это так, то у него все же есть шанс выжить. Хотя... Немного сосредоточившись, рейнджер понял, что ему сразу показалось странным. То самое ощущение мрачного взгляда, которое они чувствовали, шло из другого места, и оно было расположено глубже в лесу. Да, сейчас он тоже находился достаточно далеко в чаще черного леса, но основные силы этого лесного массива, видимо, были сосредоточены еще дальше. Так что же тут происходит? Этого тяжело раненый эльф понять просто не мог. Пока что. И ему оставалось только надеяться на то, что монстр просто забудет про него именно из-за появления нового противника. И тогда он все же сможет...